Глава двадцать третья. Пока ученые работали над компактным ресивером, разведгруппы продолжали следить за зонами, но больше не рисковали. На первом месте стояла Дубна. Смотров понимал, что время играет против них. Рано наступившая осень грозила смениться преждевременной зимой, а если эта зима будет такой же суровой и затяжной, как предыдущая, они попросту не успеют подготовиться и не выживут. В последнее воскресенье августа. Руслан повёл группу на очередную встречу с Олегом. За прошедшую неделю зона снова выросла, и краем доходила уже до ведущей к газодороге. Когда Руслан с товарищами прибыли на место встречи, Олег уже был там. Выглядел он даже хуже, чем в прошлый раз. Его беззаботные манеры и шутливость исчезли, сменившись подавленной серьёзностью и нервозностью. Он постоянно дёргался и осматривался по сторонам. Ситуация в городе ухудшалась. Люди пропадали целыми семьями. О проклятых, как сектанты называли заражённых инопланетными спорами людей, отстреливали ежедневно. Иногда удачно, иногда не очень. Сектанты наконец узнали о зоне к северу от города, либо перестали скрывать, что знают о ней, после того, как отправленная на разведку группа из четырёх вооружённых братьев не вернулась. Сектанты запретили людям выходить из города. Олег пробирался к месту встречи окольным путём. Он добился, чтобы его включили в состав патрулей ЦАМ. И собрал информацию о постах охраны. Все данные он отметил на карте города, которую Руслан открыл в телефоне. Основные силы сектанты сосредоточили на южном берегу в районе башни. Горожанам разрешали проживать в своих домах только если те располагались недалеко. Северный берег оказался практически заброшен. Обещанное смотровым подкрепление так и не появилось. По крайней мере Олег не знал о нем. Сектантам свежих сил тоже ждать не откуда. Помимо заражённых, дубно тревожил и Тарасов, устроивший на этой неделе очередной налёт, в ходе которого убили нескольких братьев. Налёты Тарасова становились всё более жестокими и отчаянными. Видимо, бандиты тоже осознавали угрозу наступающей зимы и хотели захватить как можно больше припасов. Братья направили гонца с прошением о помощи в Тверь, но там своих проблем хватало. Его преосвященство апостол Николай Тверской повелел им с Божьей помощью разбираться самим. Подкрепление, мол, обязательно придёт, но не сейчас, а пока он будет молиться за свою паству в Дубне. Когда, смотров собирается войти в город. Это всё, что интересовало Олега. Полковник планировал наступление в середине следующей недели. Перед атакой он попытается провести отвлекающий манёвр. С юга в город придут люди, якобы сбежавшие из плена Тарасова. Они сообщат сектантам о том, что в одном из посёлков Тарасов собрал ударную группу, которая вот-вот двинется на Дубну. Кроме того, Тарасов где-то раздобыл мощное оружие, которое даст ему преимущество при штурме. Для пущей убедительности накануне некоторые патрули сектантов будут обстреляны из лазерного оружия. Задача Олега будет поддержать этих людей и склонить сектантов к организации немедленной превентивной атаки. Как только силы сектантов покинут город, Сматров нанесёт удар. Если нужной реакции от сектантов не последует, Сматров нанесёт удар вечером этого же дня. Олег должен быть готов к любому развитию событий и действовать по обстоятельствам. Чтобы снизить риск поражения от дружественного огнём, Олегу в прет нужно будет носить красную кепку либо бандану. Во вторник вечером смотров собрал всех бойцов в спортзале. Сам влез на одну из скамеек, чтобы лучше видеть остальных и чтобы солдаты могли видеть его. Я не мастер мотивирующих речей и витиеватых оборотов. Честно говоря, слова это вообще не моё. Я привык всё доказывать делом, а не словом. Поэтому завтра я пойду с вами. Я буду не только руководить операцией, но и участвовать в ней. Возможно, вы хотите спросить: зачем нам это вообще нужно? На кой нам сдался этот захолудный городишка? Зачем рисковать своими задницами, если наш комплекс позволяет держать их в тепле и уюте? Вы были бы дураками, если бы не задавались такими вопросами. А я в своей ряды дураков не беру. Руслан заметил, как некоторые бойцы молча кивают в знак согласия. Это резонные вопросы, и вот, что я на них отвечу. Сматров сделал паузу, скользя взглядом по немногочисленной аудитории. Нам это нужно, чтобы выжить. Да, наш комплекс комфортен, и мы не будем отказываться от него, когда займем Дубну. Но его ресурсы не безграничны. Запасов продовольствия в лучшем случае хватит еще на год. А ведь все вы, ребята здоровые, и аппетит у вас подстать. А кроме вас на комплексе живет еще пять сотен гражданских, включая детей. Если мы начнем урезать рационы, то закончится это тем, что мы перегрузим друг друга как крысы, как настоящие подземные крысы. Ребята непроизвольно начали поглядывать друг на друга. Оказаться в такой ситуации не хотелось никому. Продовольствие не единственная наша проблема. Для обслуживания комплекса нужны комплектующие. То там лампочка перегорела, то там нужно провод заменить, фильтр поменять, чтобы в воду пить без кишечных палочек. На первый взгляд это мелочи, так и есть. Но эти мелочи накапливаются и съедают запасы на складах. Сматров снова сделал паузу, давая слушателям возможность усвоить сказанное. Возможно, вы хотите спросить: зачем идти на риск сейчас, если можно подождать ещё год? Почему бы не пересидеть грядущую зиму в тепле, а потом уже идти воевать? Но я вам задам встречный вопрос: что было бы с людьми под толковника Фридмана, если бы мы им не помогли? Что бы с вами сейчас было? Сдохли бы мы, Раздался из толпы безрадостный голос Фридмана, которому вторил негромкий и согласный гомон. "Овек в пределах нашей досягаемости есть и другие базы. Может, мы уже опоздали, а может ещё не поздно попытаться им помочь. Но в чём я уверен, так это в том, что по прошествии зимы мы найдём лишь их окоченевшие трупы. Либо они пойдут на поклон сектантам и пополнят их ряды, так как мы поступим, бросим своих товарищей и будем отсиживаться здесь, или попытаемся спасти столько, сколько сможем". В ответ раздалось несколько возгласов о том, что в своих не бросают. Я слышу ваши ответы. Смотрю в поднял руки, призывая к тишине, вижу их в ваших глазах, и мне нравятся эти ответы. Они означают, что несмотря на ядерную войну, несмотря на космическую угрозу, на конец света, к которому мы приблизились как никогда, мы всё же остались людьми. Но как нам правильно поступить? Мы, конечно, можем броситься на помощь своим товарищам прямо сейчас. И куда мы их приведём? Сюда на огарту? Тогда наши ресурсы закончатся ещё быстрее, а сам комплекс из надёжного подземного убежища превратится в братскую могилу. На комплекс нельзя, прождавалось в ответ. Нужно брать город. Правильно, нам нужен город. Нужен, чтобы мы выжили сами, чтобы помогли выжиттям, кого найдём на других базах. Не раз мы говорим о помощи, я не могу не сказать о людях, которые сейчас живут в городе. Небольшая кучка сектантов терроризирует местных жителей, многих мужчин, женщин убили просто за то, что они были учёными или не были. Но сектанты так решили. Вы думаете, благодаря учёным мы своими можем сейчас есть вдоволь и жить в комфорте? Только благодаря учёным мы сможем обеспечить город энергией, чтобы согреть его зимой. Чтобы теплицы оправдывали своё название и в них круглый год росли овощи. Наши учёные это самое ценное, что у нас есть. Это наш шанс восстановить цивилизацию, а не скатиться в каменный век. А они убивают учёных, убивают детей. держат людей в нечеловеческих условиях. Смотров перевёл дух и понизил тон. Я ничего не имею против веры. Уверен, что среди нас многие искренне верят в Бога. Но задайте себе вопрос: хотите ли вы жить в таком мире, который пытаются построить сектанты? А ведь они уже объявили здесь на земле территорией так называемого Царства Божьего. И если никто не будет сопротивляться им сейчас, то их силы и влияние будут только расти. Если мы не нанесём удар сейчас, Потом, может быть, слишком поздно. Толпа отозвалась одобрительным шумом, и Смотрову снова пришлось призывать к тишине. Завтра на заре мы все выдвигаемся на Дубну. У нас недостаточно транспорта для того, чтобы одновременно перевезти всех, но мы продумали логистику. План освобождения уже подготовлен. Уверяю вас, мы сполна воспользуемся элементом внезапности. Сектанты и так не ожидают нападения с севера, ведь, как им кажется, их главный враг находится на юге. Но сейчас, в эту самую минуту, пока мы с вами здесь говорим, две диверсионные группы вносят дополнительную смуту в ряды сектантов. Руслан знал, что Смотров говорит об обстреле постов сектантов из лазерного оружия. В том, что мы победим, у меня нет ни малейших сомнений. И я искренне надеюсь, что каждый из вас останется цел и невредим. А для этого я прошу всех и каждого чётко и безоговорочно выполнять приказы. Поверьте моему опыту. Это не менее важный фактор, чем бронежилеты или шлемы. И последнее, но не менее важное. Это тоже касается выполнения приказов. Смотров прочистил горло. Я понимаю, что многие из вас, большинство, наверное, никогда не стреляли в живых людей. Помните одно: перед вами враг. А враг вас не пожалеет, как не пожалел учёных, как не пожалел их детей. Если будете сомневаться, если будете медлить, когда прозвучит приказ открыть огонь, погубите и себя, и своих товарищей. Смотров замолчал, и спортзал погрузился в тишину. Я желаю нам всем удачи, все свободны. Руслан плохо спал этой ночью. Маша, свернувшись с халачиком и обняв плюшевого пингвина, мирно сопела рядом. Маргарита обещала присмотреть за ней, пока Руслан не вернется. Если вернется, он боялся идти в город. Все предыдущие вылазки тоже пугали неизвестностью, но отправляясь на каждую из них, он надеялся, что опасности удастся избежать. Но завтра будет бой. Его могут убить. Завтра Маша может остаться полной сиротой. Он должен будет стрелять по команде, стрелять в живых людей, у которых, возможно, тоже есть дети, такие же малыши, как его Машка, такие же будущие сироты, сироты благодаря его исполнительности. А может, не все сектанты одинаково плохие? Может, среди них есть и достойные люди? Наверняка ведь есть. Только времени разбираться в этом завтра не будет. Скажут стрелять. Будешь ехать на курок и не думать, кто хороший, а кто плохой. И сколько детей в этот момент лишаются родителей. Надо просто заставить себя не думать, или ты, или тебя, третьего не дано. Но думать не получалось. Все эти мысли колесом крутились у него в голове, остаток ночи и утром, и когда их машина въезжала в город. В этот раз Смотров включил Руслана в группу, которой руководил сам и которая предстояла идти в авангарде. Наблюдатели сообщили, что план отвлечения сработал. Около десяти утра кортеж из шести автомобилей покинул Дубну и двинулся на юг. Через десять минут после этого группа из двадцати пяти человек под руководством Смотрова медленно въезжала в город на пяти автомобилях. На капоты и двери автомобилей предварительно нанесли символы ЦНМ, а нашивками с аналогичной маркировкой украсили форму бойцов. Руслан вёл головную машину, Смотров сидел рядом. По легенде он возглавлял группу поддержки, которую апостол Николаев всё же выслал из Твери, чтобы раз и навсегда положить конец бандитскому террору добрых жителей Дубны. Подразделение Осмотрово прикрывали несколько снайперских расчётов, размещённых на северном берегу. Ещё несколько групп проникали в город с восточной стороны и должны были быстро и бесшумно нейтрализовать охранные посты ценам. Мост через реку закрывала баррикада из сваренных металлических прутьев и листов, которую был приделан самодельный шлагбаум. У баррикады дежурили трое сектантов. Когда Руслан остановился вплотную к баррикаде, сектанты уже ждали их с автоматами на перевес. Один из них поднял к лицу рацию, их мура косясь на подъехавший кортеж, что-то негромко говорил. Смотров открыл дверь и всем видом демонстрируя уверенность, шагнул из машины. "Мир вам", произнес он типичное приветствие, принятое в ЦНМ. И духу твоему, без энтузиазма ответил один из сектантов. Вы откуда и куда, братья? Из твери. Смотровый глазов не моргнул. Нас прислал владыка. Он пересмотрел прошение митрополита и направил нас наказать безбожников, которые учиняют в Дубне непотребство. Если братья не возражают, я хотел бы поговорить с митрополитом без посторонних. Тон Смотрова давал понять, что даже если братья и возражали, ему на это было плевать. Руслан завидовал способности Смотрово выключать эмоции. Раньше он считал себя хладнокровным человеком, но сейчас у него тряслись поджилки. Приходилось прилагать усилия, чтобы сидеть ровно и делать серьёзное выражение лица. Видимо, это ему всё же удалось, потому что когда он неспешно повернул голову и посмотрел на сектанта с рацией, тот сразу же отвёл взгляд. Митрополит сейчас покинул город, сообщил один из сектантов. Кто вместо него? Он скоро вернётся. Брат В голосе Смотрова зазвучало раздражение. Ты предлагаешь нам стоять здесь, пока не вернётся Лаврентий? Или, может, нам развернуться и доложить владыке, что на самом деле никакая помощь вам не нужна? Часовой не двинулся с места, но его товарищ с рацией отошёл на несколько шагов, развернувшись к остальным спиной и сутулившись над рацией. По его резким жестам можно было понять, что он с кем-то спорит. Через минуту он обернулся и махнул рукой. Проезжайте. Мне хотя просидел сектант, поднимая шлагобаум и не спуская при этом со смотрового глаз. Всё время по главной вас ждут у храма. Это вон то здание. Сектант указал на возвышающуюся над кронами деревьев верхушку башни с солнечными батареями. Спасибо, брат. Храни тебя Господь, дежурным тоном бросил Смотров, садясь в машину. Погода хорошая сегодня. Снайпером легче работать будет, заметил он и включил рацию. Роман, ты распределяешь цели и координируешь стрельбу. И не забывайте про этажи. Наверняка прикрывать будут из здания. Как-то совсем не радуют часовые прибывшей подмоги. Чувствую, развязка скоро, так что всем быть наготове. Подъезд к башне был заблокирован. Метров 20 до входа нужно было пройти по аллее, обрамлённой с двух сторон молодыми деревьями. У башни их действительно ждали. По краям ступеней, ведущих к центральному входу, стояли человек 10. Все вооружены. Между ними, скрестив руки на груди, стоял высокий и не молодой мужчина. Со мной идут экипажи первых двух автомобилей, остальными приготовятся к атаке и при необходимости занять укрытие. Смотров вышел из машины и уверенным шагом двинулся к башне. Мир вам, братья. Он остановился у самого подножия ступеней, задрав голову вверх, чтобы не смотреть на сектантов из под лобья. Остальные сопровождающие, включая Руслана, стояли полукругом на шаг позади. Мир говоришь? Стоящий по центру сектант скривился, глядя сверху вниз на Смотрово. Мир, значит. Что ж вы, братья разодеты тогда так, будто на войну собрались. Даже шлемы не посняли. Сектант улыбался только губами, глаза оставались суровыми. Его свита даже не пыталась улыбаться. Все смотрели на новоприбывших с неприкрытой враждой. Разодеты мы так, брат, ибо истинно на войну собрались, не растерялся Смотров. Володыка прислал нас вам в помощь. для которой такой наряд в самую пору. А что ж остальных позади оставили, машины охранять? Вновь скривился сектант. А ль боитесь, что у вас здесь украдёт их кто? Что-то не очень-то радушно вы помощь принимаете, брат. Пока смотровал говорил, Роман начал распределять цели. Руслану достался сектант, который стоял в паре шагов от него, худой и невысокий, руки в татуировках. Руслан слышал переговоры снайперов. На первых трех этажах действительно были замечены силы поддержки сектантов. Если их быстро не уберут, то вся группа Смотрова будет как на ладони. Да вот что-то не очень вы на братьев похоже. Сдается мне, что вы волки в овечьей шкуре. Сектант осмотрел непрошенных гостей и вновь впился взглядом в Смотрова. Вы больше похожи на гончих Николая, которых он спускает на неугодных. Тон сектанта из иронического стал уже открыто враждебным. Я знаю, что у митрополита с владыкой были определённые разногласия. Знаю, что митрополит сказал при всех: "Если вы здесь из-за этого, то лучше вам развернуться и передать владыке, что такими методами вопрос не решить". Я сожалею, брат, что наш разговор зашёл совсем не туда. Эти слова Смотрового были сигналом. Руслан не слышал выстрелов снайперов, но услышал звон стёкол, которые вдруг посыпались сверху. Тут же по бокам раздался стрёкот автоматов. Сектанты, хоть и были на стороже, но внезапная атака все равно заставила их врасплох. Кто-то рефлекторно оглядывался на падающие стекла, кто-то сразу все понял и начал вскидывать оружие, но тут же подал в лужу собственной крови. Все, будто замедлилось. Сектант, который только что угрожал смотрово, получил от него пулю прямо в лоб и, взмахнув руками, упал на землю. Тот, который был целью Руслана, прыгнулся, будто это могло спасти его от пуль. Стрелять, не думать, пронеслось в голове у Руслана. Многие сами сделали два шага к секстанту, а руки бросили автомат прикладом вперёд, угодив секстанту прямо в висок. Удар развернул его и кинул на ступенью, где он так и остался лежать на боку, выронив ружьё. Смотров бросил на Руслана испиляющий взгляд, открывая рот и собираясь что-то сказать, но его прервали хлопки выстрелов, раздавшиеся откуда-то сверху. Пуля угодила в шлем Смотрового, от удара его повело. Он сделал несколько неуверенных шагов в сторону Руслана и начал падать. Раздался ответный огонь. Снова посыпались стёкла. Руслан подхватил Смотрова и рывком отправил его за ближайшее дерево. Какое никакое, а всё же укрытие. Сам шагнул следом, но два удара в спину толкнули его вперёд с такой силой, что он завалился сверху на Смотрова. Он уже не думал, перекатился на спину и вскидывая автомат направил в сторону башни. За одной из колонн слева от входа Руслан заметил силуэт и нажал на спусковой Очередь пришлась в колону, выбивая из нее осколки и пыль. Руслан не попал, но сектан там пришлось уйти от огня. Через секунду на колесо упали сразу две термические гранаты. Взрывом выбило стекла первого этажа и оплавило оконные рамы. От колоны отвалился большой кусок, но она устояла и согнувшись черным обугленным силуэтом. Все стихло. Выстрелы сверху тоже прекратились. Но хоть со второго раза до тебя дошло. Проворчал Смотров, вставая с земли. "Ты цел?" спросил Руслан. "В горячке боя было не до субординации. Шлем спас." Смотров постучал пальцем по своему спасителю. "Как у тебя бронежилет?" Руслан только сейчас вспомнил о полученных в спину ударах. Сунул руку под бронежилет. "Больно, но крови не было. А вот ты меня чуть не задавил," ухмыльнулся Смотров, но тут же посерьёзнел и переключился на проверку статуса своих бойцов. Один из их группы погиб. Пуля угодила ему в шею, аккурат между шлемом и бронежилетом. Ещё трое получили ранения в руку или в ногу, один серьёзно. Пуля повредила бедренную артерию близко к паху. Кровь быстро пропитала штанину, тёмным пятном расползаясь по тротуарной плитке, на которой, привалившись спиной к парапету, сидел боец. Товарищи суетились вокруг, пытаясь перетянуть артерию, чтобы остановить кровотечение и наложить жгут. Но из-за местоположения раны им это не удавалось. Шансы раненого на выживание стремительно таяли. Остальные группы обошлись без потерь. Посты сектантов были заняты, сопротивление подавлено. Выжили единицы, те, кто не сопротивлялся и побросал оружие. Смотроф отдавал распоряжение операции, шагая к автомобилю. Роман, ты руководишь зачисткой здания. Всех, кого найдёте внутри, брать под арест. Потом разберёмся, кто сектант, а кто гражданский. И если кто-то будет сопротивляться, нейтрализуйте на месте. Раненые остаются здесь, остальные едут со мной к южному блокпосту. Метрополит со свитой выехали через него и вот-вот вернутся. Серб, перекройте для подстраховки Большевольскую. Вдруг они вернутся другим путем. Группы Колугина и Зверева ко мне на южный блокпост. Группы Сенченко и Михальчук в помощь Сербу, выполнять его приказы. Руслан, за руль. Смотровки в ком подкрепил свой приказ и забрался на пассажирское сидение. Через несколько минут. Они были на южном блокпосту, который сектанты установили возле паровной переправы. Он представлял из себя сложенный из бетонных блоков блиндаж с установленной на него вышкой из дерева и листов металла. Дорога, перекрытая такой же баррикадой, как на мосту, вела на юг. Попробовав в сторону от неё сквозь редкие деревья, можно было рассмотреть широкий канал. Слева от дороги примыкал густой лес. На месте их ожидала штурмовая группа, захватившая блокпост. группы оттащили в сторону, но то там, то здесь виднелись кровавые следы. Ещё через пару минут подъехали машины со снайперами и лазерными винтовками. В одной из них Руслан с удивлением узнал Сашу. Тот улыбнулся ему неуверенной улыбкой и побежал выполнять указания командира. Позиции развернули быстро. Одну лазерную винтовку втащили на вышку, другую установили у баррикады с левой стороны дороги. Дорога просматривалась всего на пару сотен метров. После чего плавный изгибалось и уходило влево за лесную стену. Передовой машине сектантов придётся допустить на близкое расстояние, чтобы не упустить из поля зрения замыкающий автомобиль и никому не дать уйти, распоряжался полковник. Стрелками из лазерного оружия в первую очередь уничтожить первый и последний автомобили. Остальные теряют мобильность и становятся лёгкими мишенями для снайперов. Если какому-либо автомобилю всё же удастся прорваться на ближнюю дистанцию, В работу должны будут включиться штурмовые группы. Через несколько минут с юга донёсся шум. Он постепенно нарастал, пока из-за поворота на полном ходу не выскочил пикап грязного цвета с символом Ц на капоте. Машина неслась к баррикаде, не сбавляя скорости, но других видно не было. "Этого ещё нам не хватало", проворчал смотров Антонов. "Приготовиться". "Уже готов". Саша вновь удивил Руслана бесстрастным голосом. Похоже, оружие в руках преображало его в холодного и расчетливого стрелка. Пикап преодолел уже больше половины пути от поворота до блокпоста, когда Руслан разглядел за лобовым стеклом красную кепку. "Стойте!" завопил он, перебивая уже дававшего команду стрелять Смотрова. "Это Рожов. Отставить. Тут же с командовал Смотров. Пикап, визжав шинами по асфальту, затормозил у самой баррикады. С пассажирского сидения, припадая на одну ногу, вывалился Олег. Из-за кованой габарикаде подняв руки, свои, нужна помощь. У нас раненная. С водительского сиденья выскочил незнакомый мужик. Он кинулся к задней двери и помог выбраться женщине, которая прижимала к руке рану на животе. Мужчина подхватил её и побежал к блиндажу так быстро, как только мог. Не стрелять, это наши диверсанты, кричал с матров. Руслан снова услышал шум. Из-за поворота одна за другой выскочили четыре машины. Их же должно быть пять. Где ещё одна? спросил Смотров, поворачиваясь к Олегу. Одну мы повредили, когда сваливали от них. Ясно. Антонов, Сенченко, Смотров замер на секунду. Огонь. В капоте первой машины образовалась большая дыра, салон загорелся. Машина дёрнулась, резко сбавляя скорость и уходя в сторону канала. Буквально за секунду на лобовом стекле появилось несколько отверстий работа снайперов. Со своей позиции Руслан не мог видеть замыкающий автомобиль, но мог представить примерно такую же картину. Сейчас его обрабатывали ребята с вышки, и, как можно было судить по их докладам, работали они так же эффективно. Шедший вторым автомобиль резко вывернул в попытке избежать столкновения с первым и в полоборота выскочил из-за него. Тут же ему снесло часть левого переднего колеса. Уцелевший кусок покрышки полыхая полетел в сторону, словно выпущенный из катапульты снаряд. В этот раз Саша переключил винтовку в режим пониженной мощности. из за мгновения, пока машина ещё продолжала заваливаться в сторону исчезнувшей опоры, сделал ещё два точных выстрела, практически не оставив снайперу работы. Смотров с выпученными глазами повернулся к Руслану и уважительно кивнул. Вот это жжёт наш налоговик, выдал он. Остался один автомобиль, который шёл предпоследним. Его водитель понял, что попал в засаду, и попытался развернуть машину. Не удалось. Через считанные секунды машина замерла на месте. А его салон превратился в печь, огонь из которой вырывался наружу сквозь выбитые окна. Бойня заняла не больше минуты. Четыре разбитых, пылающих машины застыли на дороге. Никто не пытался их покинуть, никто не звал на помощь. Так что ты там сказал насчёт шестой машины? Посмотрев снова повернулся к Рожову, наблюдавшему за происходящим с открытым ртом. Не приедет она. Я в неё гранату кинул. А где гранату взял? У сектанта. И этот пистолет заодно Олег демонстративно достал из за пояса пистолет. Двоих я застрелил, еще один или два были в той самой машине. Потом мы просто сваливали. Сколько осталось в живых? Откуда мне знать, Василич? возмутился Олег. Я что, среди них перекличку должен был провести и только потом валить? Я ж не знаю, сколько вы только что перебили. Хреново. Я тебя не критикую, но хреново. Смотров почесал подбородок. Если кто-то из них выжил, информация о том, что Дубна ушла из-под контроля, быстрее дойдёт до Твери. Она бы не помешала дополнительное время на организацию обороны. При осмотре в машинах обнаружили 20 трупов, среди которых Олег опознал и самого митрополита. Скривив гримасу отвращения, он залез в карман накидки усопшего и вытащил ключи. На последовавший вопрос Смотрово, он увёртливо ответил, что ему нужно проверить свои догадки, о чём он доложит отдельно. Количество найденных в машинах трупов означало, что несколько сектантов из тех, кто отправился на мнимую операцию против Тарасова, всё же уцелело. Для охраны блокпоста осмотров оставил усиленную группу, но сектанты с юга так и не появились. Зато вечером пришёл доклад о заражённом, который выбрался из-за деревьев в непосредственной близости от баррикады. Выстрел в голову уложило его на месте, но не помешал его вздувшемуся животу лопнуть. и изгадить баррикаду красно-чёрной жижи. Олег при побеге от цектантов получил лёгкое ранение. Пуля прошла по касательной и лишь содрала кожу с правого бедра. Ему быстро оказали помощь и включили в состав одной из групп для прочёсывания города. К вечеру город был взят. В плен сдались несколько адептов ЦНМ, включая тех, кто встречал их утром на мосту. Всех разоружили и заперли в одном из подсобных помещений башни. Им предстояли долгие и детальные допросы. о которых Руслану не хотелось даже думать. Жители города были напуганы стремительными изменениями, но многие из них встречали освободителей с искренней радостью. Среди них нашлась и Сашина сестра. Она действительно была очень на него похожа. Их мать тоже была жива, но замкнулась в себе и вела себя странно, постоянно крестясь и причитая о грехах, которые Саша взял на душу. Смотров разрешил забрать их на агарту вместе с частью контингента, вернувшегося на комплекс, чтобы не бросать его без охраны. Русланов и Олег вернулись вместе с ними. Несмотря на истощение и общую неухоженность, лицо Олега сияло таким самодовольством, что с него можно было писать портрет Цезаря. Сегодня он был победителем, героем. Он внедрился в ряды врага и днём и ночью, рискуя собственной жизнью, сыграл важнейшую роль во взятии города. При этом Олег не отличался присущей классическим героям скромностью, зато обладал выдающимся артистизмом и умением приукрасить любую историю. Скоро о его героизме узнает весь комплекс, а главное Маргарита. Руслан улыбался, слушая вновь ставшую беспечной болтовню друга. Он радовался за него почти так же сильно, как был рад вернуться к своей дочери живым.